Глава пятая. Случайные встречи. Максим сказал Алене и Алексею, что им пора появляться вместе на людях. «Дело не только и не столько в нашей картине. Дело в том, что вы не можете жить бесконечно в своей норе, ходить партизанскими тропами, «Если не приучать людей постепенно к изменению ваших отношений, то слишком бурный скандал обрушится в один день. Это может быть день, когда мы покажем наш фильм. Для меня большой скандал — это большой успех, но я думаю о вас». «Я тоже думаю об этом», — сказал Алексей. «Что касается моего творческого интереса, — продолжил Максим, — то хочется, чтобы Алена вернулась в круг людей, с которыми встречалась, когда жила с Валентином. Она может что-то вспомнить, кто-то даст интересную реакцию при встрече. Кстати, это нужно и следствию. Я общаюсь с детективом Кольцовым. Он мне говорил, что воспоминания Алены как будто заблокированы. Она вспоминает какие-то имена, фамилии, Но эмоциональные впечатления вытеснены собственными переживаниями последнего времени. «С вами рядом будут камеры, но никто, кроме вас, не будет в курсе. Других лиц в кадре не увидят. Так я все сниму. Потом заменю реальных людей актерами, вмонтирую крупные планы». «Может и получится», — сказала Алена. «Мне ни о чем не говорят знакомые имена» за мной выжженная пустыня». Алексей и Алена пришли на вечер по случаю юбилея корпорации, основанной десять лет назад Валентином Кривицким. Они вошли, когда все были в сборе. Стояли парами и группами в большом конференц-зале, обставленном для фуршета. Алена была в платье из серого шифона с розоватым жемчужным отливом. Алексей в костюме темно-серого цвета. Они спокойно остановились у входа, осматриваясь, разговаривая. Никто не мог представить, каких усилий им стоит удержаться на этом пороге, пока еще есть возможность просто развернуться и уехать к себе. А через пару минут такая возможность исчезла. К ним шли с приветствиями со всех сторон. Радость встречи была демонстративной, преувеличенной. Так ведут себя люди, которые хотят показать, насколько они выше сплетен, предрассудков, насколько они свободны и демократичны. Как бы то ни было на самом деле, чтобы эти люди не говорили за их спиной, но напряжение ушло. Почему бы людям не радоваться встрече с ними? Они доброжелательны, красивы, интересны многим, они ничего плохого не сделали, всего лишь полюбили. Первым поцеловал Алене руку, почтительно склонив голову, Григорий Зимин, руководитель корпорации, бывший первый зам Валентина. Это был полный, степенный мужчина с бледным, адутловатым, нездоровым лицом. О нем знали мало, но всем было известно одно – это человек с феноменальными способностями экономиста, за что его очень ценил Валентин. В остальном, собственно, он никого и не интересовал. Замкнутый человек, так все гении замкнутые, Алексей Зимина очень уважал. Он смотрел сверху вниз на лоб Григория, покрывшийся крупными каплями пота, и думал о том, как все изменилось. Сейчас Григорий для следствия главный подозреваемый, а для Алексея в любой момент может стать врагом из-за отца, из-за Алены. Потом подходили другие мужчины, женщины, пары. Никто, конечно, в такой день не мог не выразить Алексею свою преданность. Независимо от того, что его отец оставил после себя руководителем другого человека, всем известно, что истинным владельцем остается Алексей. И в том, что Алексей рано или поздно возглавит корпорацию, не было никаких сомнений. Это понятно, как и та любезность, которую люди торопятся выразить его женщине. Но главным в отношении к Алене было другое. Ее новый статус вызывал сильные эмоции, он возбуждал этих людей. Содержанка, такая красивая, такая соблазнительная, такая вроде бы теперь доступная и беззащитная после роли строго охраняемой жены сильного человека. Никто не верил, что Алексей женится на ней. Все знали его аскетичную доктрину во всем, что касается семейных ценностей, но он пал настолько, что не скрывает своего падения. Он снимается в фильме с этой эротической актрисой, а такая ситуация будоражит. Алексей вынес этот вечер, а Алена ночью не спала. Она смотрела в темноту, и между бровями появилась морщинка глубокой задумчивости. «Ты что-то вспомнила?» — спросил Алексей. «Да, я что-то вспоминаю. Как странно. Оказывается, какие-то куски жизни могут просто умереть в памяти, а потом в одну минуту воскреснуть». Утром к Алексею в кабинет вошла Лидия, его заместитель. Это была протеже отца, он рекомендовал Алексею эту очень опытную работницу и проницательного серьезного человека, чтобы она страховала его в сложных ситуациях. «Алексей, я кое-что приготовила для тебя, это касается вчерашней вечеринки. Понимаешь, ты настолько доверчивый человек, что всем веришь, Не сомневаешься в своих сотрудниках, но тебе нужно знать, что на самом деле представляют собой люди, как на самом деле они к тебе относятся. Даже у твоего отца оказались враги, возможно, здесь, рядом. Мне хотелось бы тебя предостеречь, просто чтобы ты был внимательнее и осторожнее. Короче, я вчера включила диктофон после того, как вы с Аленой ушли. Ночью расшифровала и записала с указанием авторства то, что говорили о вас. Ненормативную лексику заменила точками, но она любопытна сама по себе. При тебе ведь никто не выражается матом. Прочитать то, что принесла Лидия, Алексей сумел лишь вечером, когда все разошлись». Он запер свой кабинет и попал на ярмарку жестокости, зависти, недоброжелательности и ущербной похоти. Счастье, что хотя бы Григорий в этом не участвовал. Пантелеев. Похоже, этот цветоша разговелся по полной программе. Жена Пантелеева. И продолжает это делать с большим удовольствием. Симонов. «А если бы тебе папаша оставил такой подарок, ты что, пошел бы в монастырь?» «Пантелеев, да, старик, я бы сходил с ней в монастырь, чтобы без помех, чтобы ее в грубой форме». «Жена Симонова, а мне было противно, такой интересный, недоступный мужчина, и так расплывается от одного взгляда на эту». «Жена Пантелеева. Да ты просто завидуешь ей. У тебя от него слюни всегда текут. А твой Пантелеев, посмотрев на Алену, бегал почему-то три раза в туалет. Я считала. Без обид, ребята, я пошутила». «Ибрагим Шукуров. Гость. Очень уважаю Алексея. И Алену, его подругу, знаю не один год. Она красавица и исключительная женщина» чтобы при мне ни одного плохого слова о них больше не звучало «Вы меня знаете». И подобных диалогов на три страницы без абзацев, и все культурные, доброжелательные, казалось бы, такие искренние люди. «Кто такой Шукуров?» — позвонил Алексей Лидии. «Это друг Зимина». Бывает на наших вечеринках бизнесмен родом из Азербайджана, колонии и при Валентине относился с заметной симпатией или даже восхищением. Ты просто не бывал раньше на корпоративах, поэтому его не знаешь.